Чингис Акифович Абдулаев, город заблудших душ. Честь – это мужская стыдливость. Али Эфенди Не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность человека, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, даже слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем даже битвы в которых гибнут десятки тысяч людей. Плутарх. О, плакать, плакать, плакать! Пьяна рыда не грудь. Загубленное счастье слезами не вернуть. Такое море боли, чья выдержит душа. Ах, боли, столь глубокой и жгучей, и жестокой, не видел белый свет. Но почему же слезы из глаз сухих не льются? «Но почему же сердце в груди не разорвется, и облегчения нет?» Фернс Кельче Пролог Этот город построили в большом ущелье между высокими скалами на окраине области. В течение многих лет он был довольно крупным поселком городского типа. В конце 60-х сюда даже провели газ. В 70-е поселок разросся до размеров небольшого города и получил городской статус уже в 74 году. Тогда это было оживленное место. Здесь проходила шоссейная дорога, ведущая в Южные Кавказские республики. Именно тогда сюда впервые приехала болгарская делегация, чтобы запустить сразу две линии на строящемся консервном заводе. Местная электростанция, расположенная в 8 километрах отсюда, давала достаточно энергии, чтобы спроектировать и построить здесь такое большое производство. Городской отдел милиции насчитывал 22 сотрудника. Город постоянно рос за счет прибывающих сюда молодых специалистов и просто людей, переезжавших в эти горные места из-за прекрасного чистого воздуха, который был так полезен осматикам, и людям с заболеваниями дыхательных органов. Все начало меняться с конца 80-х. В ноябре 89-го года начались перебои с поставками сырья на консервный завод. Сюда с юга завозили помидоры и огурцы, которые потом мариновались по болгарским рецептам. В 90-м поставки почти прекратились. На консервном заводе начали сокращать работников. В городе был не только большой завод, работающий на поставках южной продукции, но и обувной комбинат, а также небольшая фабрика по переработке шерсти. Тогда город находился далеко от границы, и никто не мог подумать, что вскоре граница окажется совсем недалеко от этого места. Консервный завод закрылся в девяносто м как только полностью прекратилась поставка помидоров и огурцов из Южных республик. Затем закрылась фабрика, куда перестала поступать шерсть. Дольше всех продержался обувной комбинат, примерно до середины 93 -го года. Но в марте этого года на окраине города произошла вооруженная стычка между местными жителями и приезжими из западных областей. Погибших было человек 40 с обеих сторон, но незваные гости отступили и, уходя, подожгли комбинат. Было непонятно, зачем они это сделали, ведь там производили легкую пляжную обувь, которая никому не мешала. Комбинат горел два дня, распространяя вокруг удушливое зловоние. А затем в городе стало очень тихо, как будто люди, прятавшиеся по своим домам, решили взять паузу и обдумать свое положение, пытаясь понять, как они будут жить дальше. И на следующий день из города начали выезжать машины. Сначала грузовые, которые вывозили имущество местных жителей, а затем и легковые, которые везли самих жителей. Все понимали, что гости с запада могут нагрянуть еще раз, а город, вдруг ставший прифронтовым, не смог бы защитить своих жителей. На восемь оставшихся милиционеров приходилось больше 30 тысяч человек. Через несколько лет здесь осталось четверо милиционеров, и только шесть тысяч человек. Все три работающих предприятия были закрыты, и город стремительно пустел. Еще через несколько лет в полупустом городке, уже снова превратившемся в прежний поселок городского типа, оставалось не больше четырех тысяч жителей, в основном стариков и женщин с детьми. Некоторые уехали в соседний город на химический комбинат в 120 километрах отсюда. Уезжавшие туда немногочисленные мужчины, из тех, кому некуда было больше податься, обычно оставались там на пять дней и возвращались только в выходные, чтобы в понедельник в 6 часов утра отправиться обратно на двух убитых старых автобусах, которые зимой обычно ломались в пути. И тогда до комбината приходилось добираться на попутных машинах, не так часто появлявшихся в этих местах. Выручали военные чьи машины иногда проходили по этой дороге. В этом городе никогда не работали мобильные телефоны. Зажатый между двумя высокими горными склонами, он не мог завести собственную ретрансляционную станцию, и даже общедоступные телевизионные каналы часто демонстрировали здесь с некоторыми искажениями. Городские телефонные линии работали благодаря единственному кабелю, протянутому еще в 60-е годы. К началу XXI века в городе оставалось только три милиционера. Четвертый вышел на пенсию и уехал в Астрахань к своим детям. Четвертый вышел на пенсию и уехал в Астрахань к своим детям. Вот так все и жили, пока не пришла большая беда.